Часть вторая. Эпиграфы. «Вне контекста политической войны между верой и разумом можно смело находить более сложные решения». Дженнифер Майкл Хект. Сомнения. Правила сами по себе пусты, жестоки и незавершённы. Они безличностны и могут быть изменены для достижения любой цели. «Успеха в истории достигает тот, кто способен воспользоваться этими правилами и сместить тех, кто их использует. Тот, кто притворяется, что желает усовершенствовать эти правила, а на деле меняет их смысл и направляет против тех, кто первоначально их навязал». Мишель Фуко. Язык, контрпамять, практика. «Мельчайшие детали». День благодарения закончился, и я вернулся в колледж. Мама весь день мыла тарелки. Почту уже принесли, но она боялась притронуться к стопке писем. Брат Стивенс позвонил в любовь действий от имени родителей, и те ждали ответа со дня на день. А еще они записали меня к доктору Джулии, чтобы проверить уровень моего тестостерона. Они пытались найти любые способы, чтобы вылечить меня, Однако маме казалось, что все происходит слишком стремительно. Пару месяцев назад она даже не подозревала, что что-то не так, а полгода назад думала, что ее единственный сын нашел девушку своей мечты, если бы только она могла замедлиться, вздохнуть свободнее и всё обдумать. Брат Стивенс поднял всех на уши, сказав родителям, что надо спешить, иначе я впаду в еще больший грех, пока буду в колледже. Мама помахала руками, чтобы быстрее их высушить. Потом глубоко вздохнула, подошла к стопке конвертов и, перебрав несколько писем, нашла нужный с логотипом «Любви в действии». Она разорвала конверт и вытащила глянцевую брошюру, влажным пальцем прижимая свежевыбритый подбородок мальчика со знакомым лицом. Когда она убрала палец, лицо мальчика исказилось, цвета размазались, шея пошла рябью, нос увеличился в два раза, но глаза оставались все такими же призрачно-зелёными. Первое, что я заметила, были его глаза. Расскажет мне мама через девять лет после моего лечения в ЛД. Потребуется девять лет, чтобы каждый из нас нашел в себе силы проанализировать воспоминания, и обнаружить в них то, что мы решили оставить в прошлом. Целых девять лет, прежде чем мы сможем поговорить о произошедшем, не окунаясь в пучину вины и сомнений. Мама взглянет на блестящий черный диктофон между нами и скажет, что хочет, чтобы ее поняли, чтобы ее слова были записаны. А я, сидя на другом конце стола и держа руки на коленях, подумаю, это самая неловкая ситуация в моей жизни. Я заставлю себя слушать ее версию моей истории и прислушиваться к ее голосу сквозь гул болезненных воспоминаний, которые, как я надеялся, похоронил навсегда. «У него были такие грустные глаза», — скажет она. «Они будто взывали ко мне. Не спеши», — скажу я. Я хотела спасти мальчика с той картинки, хотела спасти тебя, но не знала, как. Много лет назад, в день, который должен был быть самым обычным днем, стоя на кухне, она приняла загнанный взгляд мальчика за реальность, будто он и вправду смотрел на нее с брошюры через красную рамку. Глаза были словно отражением его души, как у Дариана Грея перевертыша, только с каждой секундой они становились добрее, а не злее. За несколько месяцев до отъезда в ЛД Мама по моей просьбе прочитала портрет Дариана Грея. Именно в притягательном языке Уайльда я впервые увидел оправдание чувственности, которую раскрыл в себе на первом курсе колледжа. Позже я узнал, что этот роман является важной вехой в истории квир-литературы. Так вот, мама представляла, как этот мальчик, Дариан Грей, перевертыш сквозь влажные отпечатки ее пальцев, сквозь нее саму, рассматривает кухню, наполненную знакомыми ему реликвиями полноценного детства, стопку тарелок в белой керамической раковине, открытую пасть посудомоечной машины-фриджитер, чисто выметенную плитку, прилегающую к дубовому плинтусу, кремовый ковер в смежной гостиной. Она представляла, что мальчик — Точь-в-точь, точь, как на брошюре, с подстриженными бакенбардами, в рубашке с белым воротничком, чувственно загнутыми ресницами, которые защищают глаза от пристального наблюдения за внешним миром, обрёл бы в этом доме душевное спокойствие. Везде порядок, свежесть. Вот ее чистые натруженные руки, вот горячая вода, в которой она мыла их, пока кожа коже не прилила кровь. «Чего не хватило этому мальчику?» — думала она. как мог он, выросший в похожем доме, очутиться на обрамленной красным брошюре среди греховно больных, духовно искалеченных, хронически зависимых. Она подошла к кухонному столу в углу комнаты. Когда она проходила мимо раковины, на поверхности тарелки лопнул мыльный пузырь, в котором секунду назад пряталось дрожащее отражение ее фигуры в цветастой ночной рубашке. «Помню мыло». Скажет она позже разглядывая диктофон. Так странно, все тогда казалось странным. Не спеши, снова отвечу я. Помню мельчайшие детали. Как стекает капелька воды по ее голой, веснущатой руке. Как под правильным углом падает блестящий золотой луч после полуденного солнца. Она смахнула с руки пятно прозрачного влажного света. разгладила страницы брошюры на столе и села. «Да, чертами лица мальчик напоминал меня». У нее закружилась голова. Словно в бесконечно змеящемся отражении стоящих друг напротив друга зеркал, она представила, как еще одна женщина вглядывается в изображение юноши и воображает другую, похожую на них мать, которая делает то же самое. И все они в унисон вопрошают, «Чего не хватило?» Этому мальчику. Она подождала, пока пройдет головокружение. Подобное случалось с ней раньше, например, когда в церкви заговаривали о вечной жизни, о бесконечном пребывании на небесах, и она чувствовала усталость от одной этой мысли, махала рукой перед лицом и говорила «не могу осознать этого». Мельчайшие детали. Позднее утреннее солнце освещает половину стола, Пылинки кружатся в свете, напоминающем колонны из песка. За окнами с двойными стеклами покрытая водорослями вода, плещется у крутого берега, который отделяет наш участок от озера Тандерберд. Во время туристического сезона мама сядет на балконе и будет смотреть, как катера бесстрашно рассекают подступающие волны, пуская по воде V-образную рябь. Однако зимой, в будни, когда на озере пусто и тихо, Большую часть дня мама будет проводить дома. Она взглянула на другие фотографии, расположенные в шахматном порядке на странице. Левая, правая, левая, правая. Одна из девочек напоминала ей подругу детства Дебби, тощую брюнетку, собиравшую кудрявые волосы в хвост, когда они приходили к бассейну, чтобы помочить ножки в мелком месте и поглазеть на мальчиков. На другом фото... Пожилой мужчина походил на нашего бывшего семейного терапевта, доктора Китона, который всегда согревал металлическую диафрагму стетоскопа, прежде чем прижать его к обнаженной маминой спине. «Что они здесь делают?» — думала она. «Где они ошиблись?» Но, разумеется, на фотографиях были совсем другие люди. Отличие таилось в их улыбках. Испуганные лица улыбались по-другому. Уголки их губ были слишком натянуты. В самые радостные моменты жизни, даже в 16, когда мамины друзья и родственники повернулись на скамьях, чтобы посмотреть, как ее фигурка в кружевной вуале плывет по проходу навстречу моему отцу, даже тогда никто не улыбался так, как на этих фотографиях. Потом она узнает, что так улыбаются экс гей Эта улыбка... будет преследовать ее на протяжении девяти лет. Она будет мерещиться ей везде, даже на лицах соседей, с которыми она сталкивается каждую неделю, будто весь мир без ее ведома жил тайной жизнью. В супермаркете шаткая тележка едва не выскользнет у нее из рук, но холодеющие пальцы стиснут пластиковую ручку, когда она почувствует, как улыбка проносится мимо, словно дуло пистолета. Такова будет власть этой улыбки над ней, над всеми нами». Она прочла слова, расположенные под фотографиями. «Господь многое открыл мне здесь. Я узнал, что я эгоистичен и труслив, и что именно это не дает мне вырваться из замкнутого круга гомосексуальности». За то время, что я провел здесь, я узнал, что меня любят и принимают, даже если я не в силах преодолеть сексуальную зависимость. Вступление в любовь в действии подарило мне шанс помириться с родителями». Все, что говорили эти лица, звучало для нее и чуждо, и знакомо одновременно. Чуждо, потому что ей был непривычен специальный жаргон любви в действии, способны исказить восприятие самых сложных человеческих переживаний, поместить их в рамочку и маркировать такими словами, как эгоизм, страх или зависимость. Знакомо, потому что церковь была задумана как большая семья Господня, его затерявшееся на земле племя, те немногие, кто достоин вознесения, и использовала такие слова, как «любовь и принятие», переваривавшиеся вместе с каждой дозой пресного хлеба и каждым пластиковым наперстком виноградного сока. Она отодвинула от себя брошюру. Остальная часть кухонного стола была засыпана бланками заявки в ЛД, их мама достала из того же конверта. Наверху каждого листа красовался логотип ЛД, перевернутый красный треугольник с вырезанным в центре сердцем. Даже тогда я подумала, что логотип какой-то странный, признается мама позже. Сердце было вырезано, как будто его собирались забрать. Так я себя и чувствовал, подумаю я, а потом нажму кнопку на диктофоне и отмотаю пленку, чтобы проверить, записались ли мамины слова. Отрезаешь все, что было тебе когда-то дорого, не обращаешь внимания на то, как саднет гортань, Стираешь детали, которые хочешь забыть. Швыряешь первую половину своей истории в мусорку, повторяешь за наставниками. После ЛД я потерял много друзей и долгие годы не общался со старыми бойфрендами, потому что мне легко удавалось забыть про свои чувства к ним. Бессердечность не требовала усилий. После ЛД оказалось так просто стать бессердечным, что я даже не задумывался об этом. Ведь для моего развития необходимо было рвать отношения со всеми из прошлой жизни. Так поздней осенью поджигают поля. Я часто видел подобное в детстве из окна гостиной. Оранжевая стена огня подпрыгивает до самых краёв поля. Коси и поджигай, чтобы освободить место для нового урожая. Так я и сделал. Хлоя, Брэндон, Дэвид, Чарльз и Доминик из колледжа и Калиб. старшекурсник с факультета искусств, которым я восхищался и с которым поцеловался впервые в жизни. «Давай прервемся, скажет мама и встанет из-за стола, придвинув ко мне диктофон. Она встанет в центр горящего поля и откажется двигаться с места, даже когда огонь подойдет слишком близко. Только бы я заметил ее боль. И там она будет ждать моего отца».